Последним семейством дятлово-воробьиных птиц мы считаем семейство мышанок или колий, колиидая, состоящее из десяти видов, распространенных в Африке. Они отличаются удлиненным телом, коротким толстым крючковатым клювом, короткими сильно закругленными крыльями и хвостом вдвое длиннее туловища, Оперение тела необыкновенно нежно, и отдельные бороздки перышек похожи на полосы млекопитающих. Только рулевые перья поражают своей жесткостью и твердостью, преобладающий цвет оперения серый с желтоватым или красноватым оттенком. Мышанка длиннохвостая, колиус макрурус, нежного рыжевато-серого цвета, живет только в Африке. Все мышанки живут семействами или маленькими стаями. Они селятся в густых, колючих, обвитых лианами кустарниках тропического леса, где находят полную защиту от выстрела охотника. Ни одна птица не в состоянии проникнуть туда, куда свободно пролезает мышанка, как мышь, шмыгающая через самое незначительное отверстие. Полет этих птиц напоминает то порхание, то парение. Левальян очень удачно сравнивает стаю этих птиц с летящими стрелами. Тот же наблюдатель рассказывает, что мышанки для отдыха привешиваются по нескольку гроздиообразно к ветвям, причем одна птица прицепляется к другой, подобно рою пчел, и все висят головами вниз, образуя живописную гроздь. Пища мышанок состоит исключительно из растительных веществ». В Средней Африке они питаются плодами падуба. В садах они поедают винные ягоды и виноград, а также сладкие лимоны, чем приносят довольно значительный вред. По Гартману гнездо мышанок свита из степной травы, волокон дуба, листьев и цветочных стеблей, а внутри выстлано растительным пухом. Здесь находят 2-3 белых яйца, покрытых бурыми пятнышками. В Капской колонии усердно ловят мышанов, потому что они вредны для садов и к тому же имеют очень вкусное мясо. В неволе эти птицы довольно живы и занимательны.